Давно, ох, давно старый метр Лихандр не просыпался так тяжко, неуверенно и неизвестно где, но точно не у себя дома. Сны почтенному магистру сегодня снились самые невообразимые, и процесс пробуждения начинался как раз с того, что он вдруг понял: эти фантасмагорические танцы в канал Кандалах ни что иное, как просто сон. Ничего этого на самом деле не было. Не сказочного сражения с двумя сотнями ордынских полицейских одетых почему-то в цвета Лиги законной порядка, ни суда, где страшный пристрашный король обвинял бедного Метра во всех возможных преступлениях, включая почему-то посягательство на честь королевы и похищение коллекционных грабов. Последний предутренний сон был столь же бредовым, как и предыдущий. Метр Алехандра уже отбывал свою пожизненную каторгу в каких-то шахтах, где надзирателем служил Дон Диего. Метра традиционного бича-кабальера пользовался длинным змеиным хвостом, который у него рос вместо ног. Сей дивный инструмент почему-то не свистел и не щелкал, а издавал гитарные переборы, и все каторжники дружно плясали под эту музыку, сопровождая ее кандальным звоном, больше похожим на звуки хитанского бубна. Вот тут-то и снизошло на мэтра Альхандра божественное откровение. Он на самом деле спит, и все это безобразие ему снится. Откуда-то из недр выбрался синий как спелая слива гном и бодрым насмешливым голосом произнёс, перекирикивая музыку. "Почтенные метры, вы только взгляните, какой пример вы подаёте мне и прочей придворной молодёжи. Может, не надо их будить?" отозвался ближайший камень, и метр Алехандра с безумной убеждённостью осознал, что это голос давшнего мальчишки-эльфа, которого он вчера превратил в камень, и если об этом сейчас узнают, то непременно добавится срок. Ты что, с башни рухнул? серьёзно возразил синий гном. Заседание через час. Мэтр Максимельяна мне потом не простит, если я без него пойду. Мэтр, вставайте, утро. Да они обкурены и в киселе, хихикнул непочтительный ученик. Ты уверен, что они встанут? Коллега Максимельяна вспомнил Алькондра, и сон вдруг поблеск, размылся, потемнел, и только музыка осталась, бодрая, пробуждающая. Я у него в гостях, и мы, кажется, хватили лишку. «Я давно не сплю и нечего так орать», — недовольно откликнулся предборный маг. «Вы своими песнями мешаете не сконцентрироваться. Чего вам вообще понадобилось в моих покоях в семь утра?» Ответом ему был здоровый младенцкий хохот, лишенный всяческого уважения к старшим, и очередной куплет задорной песенки о том, что солнышко встало и детям пора в школу. Мэтр Алехандро, уже подозревая неладное, окончательно вырвался из бредовой нереальности сна и открыл глаза. Первое, что он увидел, был тот самый вчерашний принц в компании ещё одного, такого же безусовайонца, невысокого худощавого мистера Лица в берете на бекрень и с гитарой в руках. Молодые люди столь откровенно веселились, что неладное просто напрашивалось, и заключалось оно, скорее всего, в том, что помещение, где изволили почивать два старых приятеля, меньше всего напоминало чьи-либо покои. Доброе утро, жизнерадостно воскликнул принц Пофей, заметив пробуждение Метра. Ну вы даёте, господа. Метр Алехандра, вы тоже полагаете, что находитесь в своих покоях? Перестаньте, боршливо отозвался тот, озираясь по сторонам и вспоминая, что вчера коллега привёл его в какой-то кабинет, где их теоретически никто не должен был беспокоить. Я отлично помню, что провёл вечер в гостях у Метра Максимилиана. По всей видимости, это его кабинет. И что здесь смешно? Я не дама, чтобы приглашать меня в спальню. Юные нахалы расхохотались ещё радостнее, и музицирующий бард наконец прекратил терзать гитару. Между прочим, голосом синего гнома сообщил он: "Это мой кабинет, и траву вы скурили мою". "Неправда", тут же отозвался метр Максимилиана, который сидел рядом на диване, не открывая глаз, но с выражением крайнего сосредоточения на лице. Траву я принёс с собой. Юнцы заглянули в распахнутый сейф и в который раз осчастливили почтеннейшую публику с заливистым детским смехом. — Если и так, то вам ее, по всей видимости, не хватило, — простонал Мафей, утирая выступавшие слезы. — Нет, это надо обязательно Желару рассказать. Я не могу. «Да — Да, — чуть погрустнел Барт с философским смирением, созерцая внутренности сейфа. Так и вижу перед собой картину. Мэтр и Стран с Мэтром Хироном дрыгнут в кабинете Шилара, упившись его книгой-комо сейфа. Ты себе такое представляешь? Не представляю, хихикнул принц. Я тоже. А вот со мной такое почему-то случается. Да ладно тебе страдать, с кем не бывает. И Шилар не застрахован от набега на его сейф. Мэтр и Стран, конечно, такого не сделают, а вот Эль-Мыржаком, если сильно напьются, по делам Наставительно произнёс метр Максимилиана, не открывая глаз. Ничего от наставника заначки делать. Помолчите хоть минуту, шалопай, дайте мне закончить настройку. Ну да, как куролесить в королевском кабинете и курить траву короля, так мы и вперёд всех. А как объяснить свои дети, так мы и все сразу помолчите. Обиделся юный бард и с одраз головой берет с шлёпнул им о стол. Я когда-нибудь точно такие разгневаюсь. Не дожидаясь этого исторического момента и стараясь не задерживать взгляд на королевском ухе, метр Александра осторожно поднялся с дивана и скромно сообщил, что он, пожалуй, откланится, так как ему домой пора. Уже хотите перевозить вещи? Дружелюбно улыбнулся Мафей. Да не стоит так торопиться. Шеллар в курсе, арестовать иностранного пудунова никто не станет. У вас ещё уйма времени, чтобы спокойно собрать вещи и перетащить сюда. Я вам помогу. только дать эти ориентиры, куда переправлять. Не сваливать же всех сусликов и всю вашу библиотеку в королевском кабинете. Эй, метр Александра, вы как вообще соображаете, что происходит, или вы ещё там? Он неопределённо повертел ладошкой, изображая загадочное там. Какие вещи? всполошился метр. Куда перетаскивать? Коллег, вы что же забыли? недовольно отозвался Максимилиана. Мы ведь с вами вчера всё решили. Вы переезжаете в Мистралию, подаёте попадаете под королевскую амнистию и занимаете вакантную должность придворного мага, любую из трёх. А через полгода, когда я отбуду обратно на далёкие острова, вы замените меня. Вы же мне сами обещали, неужели не помните? Осталось только маленькая формальность попросить короля о подданстве и присягнуть ему.